Волк-дурень В одной деревне жил был мужик, и у него была собака. С молоду сторожила она весь дом, а как пришла тяжелая старость, и брехать перестала. Надоела она хозяину, вот он собрался, взял веревку.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 Падлы, нашло на волка неурожайное время. Рад и падлою поживиться. Все лучшее, чем с голоду зубами пощелкивать, Да и по волчьи песенки распевать. Пришла ночь. Волк пустился к гумну и стал уписывать падлу.